Глава 20. Секретный военный совет объявляю открытым. Всем кажется, будто подлые люди постоянно должны вести себя подло, злобно ухмыляться, скрежетать зубами, непрерывно предавать, и что лица у подлецов должны быть особенные, злобные или хитро затаенные. На самом же деле подлость... Это чаще всего реакция человека под нагрузкой. Есть хороший человек, даже довольно добрый и великодушный, но вот дали на него нагрузку чуть побольше, поставили перед выбором, и он перешагнул. Оценил свой интерес выживания выше чужих жизней. Мне кажется, сломаться может каждый. Все зависит лишь от стрессовой нагрузки. Один испугается и контролера в троллейбусе, а другой... палача с клещами, третий проявит подлость лишь в состоянии выбора, когда на двоих одно повышение, одно место в лодке, один отпуск летом, один спасательный круг и так далее. Видимо, это и означает фраза «И не введи меня во искушение». И много еще грустных нюансов таит в себе человек. Из уничтоженного блокнота Настасья Дамарат. Рассказывать о том, как орал Нахаба и как он топал ногами, было бы глупо. В конце концов, рекорда он сегодня явно не поставил. Слишком очевидно было, что виноваты не столько Филат Ева, сколько сам Нахаба, замешкавшийся со штурмом. Бросив он свой отряд в бой раньше, возможно, удалось бы перехватить Индрика, который, оказывается, стоял оседланным, Да еще с магической уздечкой. Бери, не хочу». Когда же Нахаба выяснил, что тряпичному жениху удалось пробиться сквозь все сканеры магии и двойное оцепление, он открытой ладонью быстро и ловко, как кот лапой, двинул Ропшу по физиономии. Левый глаз у Ропши мгновенно заплыл. «Куда твои шпики смотрели? Уволю к ядерным бабкам!» — взревел Нахаба. «За что?» — простонал Ропша. — Да за что угодно! Куда подевались две сотни жар-птиц, захваченные во время вчерашнего рейда на центральный рынок? — Так разлетелись! Они же, извольте знать, с крылами! ребята их хватают, а они с крылами! — плаксиво сообщил Ропша, нянча подбитый глаз. — Я тебе дам с крылами! Я тебе такое с крылами дам! — уже спокойнее буркнул на хаба. Его вещун уже трясся и просыпал буквы, требуя отчетов, куда положено. Угрюмо косясь на него, Нахаба отошел в сторонку и принялся в полголоса составлять доклад. — Своими своевременными действиями наш объединенный отряд под руководством... Нахаба задумчиво покосился на Ропшу, явно прикидывая, не доверить ли сомнительный триумф ему. рассеял сосредоточенные для контрудара силы антивегетов. Враг был наголову разбит, перебор, обращен в паническое бегство. Единорог Индрик был успешно отбит у антивегетов, что стало результатом тщательно спланированной операции. В полубоя испуганное животное прошло сквозь землю и ушло в теневые миры. Вместе с Индриком пропал сотрудник запретной библиотеки Милорад, подозреваемый в связях с Фазанолем. Ведется розыскная работа. Ева и Филат незаметно ускользнули и направились к Мактобусу. Оставшись один на один священом, жаждущим немедленного отчета, Неверний Взорович ощутил глухую тоску. Ему мучительно захотелось испортить кому-нибудь настроение. Он подошел к непонятно откуда взявшейся уборщице, который с большим рвением собирала в пакет разбросанные по поляне жестянки и медные гильзы от ядренных запуков, к ядерной бабке. Я вам не подпишу акт о проделанной работе, — сказал он. Он мне и не нужен, — сказала уборщица, и, скользнув в лес, исчезла. Лишь минуту спустя Нахаба сообразил, что это была Берлава, и, застанав схватился за голову. В мактобусе Ева и Филат получили еще одну взбучку, на сей раз от Бермята и Настасьи. Тоннельцы напищали что-то негодующее, а Тит подсылал вооруженных до зубов мух. А вот Глазя Косорилл был всем доволен. — Какие кадры боя, какие общие крупные планы! — с восхищением воскликнул он. — и Индрик, разбрасывающий атлантов! а горящие бронемоговики — эпос, натуральный эпос. Мы потеряли 10 камер, но это того стоило. 3000 новых платных подписчиков и еще столько же соберем на повторах. Особенно хорош был кадр, как красавец-богатырь нес на плече от Вагессу. Ну и ее сбежавший злодей-жених тоже неплох. Сущая мелодрама. Жорж, не зевай! Макператор Жорж... и не думал зевать. На бегу, закусывая лапшой быстрого приготовления, он снимал хрупкую девушку с огромными глазами, которая водила по лесу цепь атлантов. Девушку звали Драга. Она была сербка, работала у Магзеля и обожала хоккей и регби. В Драгу были, через запятую, влюблены Бронебор, Бронемир, Бронеполк и Бронислав. Однако сама Драга, Не любила пока никого, если не считать дробящего оружия и ядовитых змей. Прочесывая лес, атланты искали притаившихся антивегетов, однако никого не находили. Антивегеты к этому времени в основном уже разбежались. — А зачем водить атлантов цепью? — спросила Ева. — Обычная история, — отмахнулся Глызин. — Называется «Потерявшийся поисковик». Как-то мы снимали материал. Один вампир потерял в лесу своего ребенка. Потом оказалось, что ребенок приспокойно спал в палатке у знакомых, а папу искали четыре дня. Макфицеры водили големов колоннами по асфальтовой дороге, потому что если бы атланты вошли в лес, то тоже бы потерялись. Закончив укорять Филата и Еву, Настасья на 30 секунд устроила себе автоспатокинез, а потом объявила пятиминутку жалости к себе. Из небытия вынырнули песочные часы. «Мы все завалили», — сообщила Настасья часам, когда они, перевернувшись в воздухе, начали плакать песком. Вытащили Индрика из теневых миров и буквально подарили его фазанолю. Лучше бы мы вообще торчали в Москве. Индрик, по крайней мере, не сбежал бы. «Ненавижу ощущать себя в помойке. Почему все так криво? Почему зло все время побеждает?» «У меня нет информации», — вытянувшись, доложила девица Рогнеда. «Это был риторический вопрос. Отвечать на него не обязательно, оборвала ее Настасья. Она прижалась лбом к стеклу мактобуса и закрыла глаза. «Соберись», — сказала она себе. — На тебя глядит человечество. Соберись, тряпка, и что-нибудь уже сделай. Где твои великие свершения? Где деяния? Дальше жалобы великой сыщицы перешли уже в бормотание. Прочие тоже жалели себя, как умели. — Я бедненькая, я несчастненькая! — орала Задора, скача на кровати и поляв потолок из пулемага. Низко радостно вопила, поддерживая сестру. Потом тоже стала прыгать на кровати, встукнулась носом и разрыдалась. Филат принялся наглаживать низку по волосам, утешая ее и параллельно не забывая собирать перстнем рыжье. — А у меня магический кредит, — печалился Филат. — Он из меня гадина силы сосет. — Тит, спорим на 200 магров, что я несчастнее тебя. — Ты несчастнее? Хорошо, спорим. Давай пятюню! блин, ты опять выиграл, «Ну что за счастливец? Ева жаловалась на звене драга, заставлявшего ее учить бесконечных драконов, из которых только водных была тысяча видов. сиди и бубнич часами, норвежский, скальный, норвежский, скальный зеленый, псевдонорвежский, скальный, не псевдонорвежский, псевдо-зеленый, Большой, скальный, немалый, не скальный, псевдо-норвежский. Учишь, а тебя постоянно грызут две мысли. Первое, что ветмагия — это не так уж круто, а вторая интересно, знает ли сам дракон, чем он является. Бермята колотил малыша Груню, что тому очень нравилось. Груня надулся и стал, как огромная груша. чтобы пробить протоплазме, когда тот в твердом состоянии нужна стенобитная машина. Новый год на носу, а я так и не женился, но это ничего страшного, потому что скоро будет конец света, жаловался Бермята груни. Настасья перестала грызть себя за низкую эффективность и смахнула болтавшиеся в воздухе часы. Поплакались и будет, Смена активностей. Разыскиваем Любору и Тибальда. Надо срочно шевелить лапками. Как сказал Бермята, если мы не найдем Индрика, наступит конец света. Поиски Тибальда и Люборы не затянулись. Тибальд бродил по заснеженному лесу и, сдвинув на кончик носа очки, разглядывал громадные следы Индрика. «Привет всем, по кому я не успел соскучиться». поздоровался Тибальт с Бермятой. «Я тут, видишь ли, тружусь. Любора, давай сюда пинцет и колбу. И тестер магий. Тестер, а не сканер. Разве художнику все это надо? Как человеку творческому, проза жизни мне омерзительно. Минуту. А тут что такое на кусте?» Тибальт шагнул было к кустам, но ему помешал атланты зацепления. — А ты что здесь толчешься? — закричал на него эксперт. — Кто послал тебя затаптывать улики? — Больше не буду, командир. — Вот и я говорю, что не будешь. А ну топай отсюда все время прямо, пока ноги не сотрешь, — приказал Тибальд. Голем послушно повернулся и утопал все время прямо. За спиной у него трясся массивный искромет. Бермята поскреб затылок. представив себе голема, идущего через леса и поля, а затем по океанскому дну. Его ноги опутывают водоросли, а где-то сверху бушуют шторма и нависает огромная масса воды, а потом он обойдет землю и вернется, потому големы не ведают сомнений, и в этом их счастье. Тибальт, наконец, снял с куста то, что зацепилось за ветку, и пристально уставился на этот предмет своими очками-телескопами. Вот тут Индрик ушел в теневые миры. А это не шерсть, это толстая холщёвая нитка. Подозреваю, что здесь наш тряпичный красавчик зацепился за куст. — Значит, ты теперь сможешь отследить Милорада, спросила Анастасия. — Ну, по магии, возможно, да. «Все-таки нитка — хорошая зацепка», — признал Тибальт «В теневые миры я за ним, конечно, не полезу, но если он вынырнет в нашем мире и если еще где-нибудь наследит...» «Слишком много «если», — перебила Настасья. «Тибальд, Любора, идем в мактобус. Военный совет объявляю открытым». Все перебрались в мактобус. Глызя Косорыл и его макператор, которых никто не прогнал, переместились поближе. В воздухе неизвестно откуда повис десяток камер, на каждой из которых зажглась лампочка записи. — У нас секретный военный совет, — напомнил Бермята. — А, ну да, — спохватился Глузя. — Я чисто макшинально. — Жорж, а, а если фазаноль у нас в платных подписчиках, а ну немедленно убери свои снималки? Восклицая кыш, кыш макператор Жорж прогнал камеры на улицу. При этом из его широких рукавов вылетели две крошечные камеры размером с муху. Одна уселась на лампу, а другая попыталась спрятаться в волосах углызи, но их вычислили бдительные комарики Тита. «Итак», — сказала Анастасия, — «почему бы нам не посмотреть правде в глаза? В ближайшее время Индрик окажется у Фазаноля. Поэтому...» «Я предлагаю найти и ограбить Фазаноля!» И она победно обвела всех взглядом. К ее предложению все отнеслись по-разному. Бермята привстал на стуле и, покачав головой, опять сел. Задоры и низко радостно запрыгали на шкафчики. Бронедевица Рогнеда воинственно ударила себя кулаком в грудь. Малыш Груня спрятался в рюкзак, сообразив... что где Фазаноль, там и Грун. Еве стало страшно. Глызи Косорил изъявил готовность участвовать в любом опасном предприятии. Макпиратор Жорж от скуки заснул, потому что без камер снимать было нечего. — А ты что думаешь? — спросила Ева у стажара. Филат с сомнением подвигал губами. — Когда-то мы с мамой планировали ограбить Фазаноля. — сообщил он. — В конце концов, когда тебя сжирает магический кредит, терять особенно нечего. У мамы был неплохой план, но мы на него так и не решились. Услышав про план, да еще и про стажарский, Тибальд и Любора оживились. «Почему — Почему? — спросил Тибальд. — Фазаноль — это не просто жижа с огромным количеством магии. Неясельный пень, что с этой жижей делать? Атаковать ее традиционными способами практически невозможно, разве что собрать в единую искру годовой бюджет небольшого максударства, да и то не факт, что Фазаноль не присоединит к себе эту искру еще в полете. Просто заберет эту магию себе и станет еще сильнее. — Так почему не решились-то? — повторил тибальт «Когда ты рядом с Фазанолем, ты всегда за него», — просто объяснил Филат. «Он растворяет сознание. Не пойми, что начинает с тобой твориться. Невозможно сказать Фазанолю «нет». Это как во сне, когда ты творишь дичайшие вещи и совершенно им не удивляешься. Тот, кто хоть раз имел с ним дело, теперь навеки его пленник». Тибальд самодовольно ухмыльнулся, точно желая сказать «но «Ну, меня-то он не растворит». Однако Ева не была в этом уверена. Она вспомнила, что творилось с ней, когда она видела Фазаноля, и как она протянула руку, чтобы с ним слиться, и как недавно забралась на Индрика и вывела его из конюшни, приняв его мысли за свои. Сознание человека, как стакан с водой. Становится ли вода ядовитой, когда в него упала всего одна капля, или две, или три? Вроде бы разницы нет, и вода еще не потеряла цвет, но яд-то уже внутри. Прими всего один помысел, и за эту нить тебя всегда смогут дергать. «Но ты с нами? Ты на нашей стороне?» — спросил Анастасия. — Я стажар. Я всегда на своей стороне. Как кошка у Киплинга брожу, где вздумается, и гуляю сам по себе, — поправил Филат. — А если мы вытащим из Макболя твою маму, она за кого будет? — спросил Тибальд, которому Любора что-то зашептала на ухо. Филат взглянул на Тибальда так, Словно над головой у того была табличка «Пустое место». Или даже так, «Самое пустое место в мире. Абсолютный вакуум». «Мама терпеть не может Фазаноля. А из вашего несчастного Макболя она и сама сбежит, когда сочтет нужным», — сказал он терпеливо. «Сбегать не придется?» «Мы устроим все официально, главное, чтобы мама помогла нам выйти на фазаноля соблазнял Тибальд. Лицо у него стало зашкаливающе честное. Филат угрюмо кивнул, притворяясь, что верит. Он не верил ни Тибальду, ни Люборе. «Мир, как собачка, поначалу кажется милым и пушистым, но когда ты теряешь бдительность, он тебя кусает». Одно из главных правил стажаров гласит «Никому не верь не связывай себя обещаниями». Слишком много веков стажаров гнали и уничтожали. Тот, кто позволил себе расслабиться, давным-давно погиб. «Сделай-ка для нас грязную и опасную работку, парень, а когда ты чудом выживешь и придешь получать награду, мы тебя прикончим». Вот и все, что слышали стажары, Век за веком. Но тут, кажется, действительно появился повод для торга. «Ну, разве что так», — сказал Филат. «Если еще и рыжья маме подбросить, чтобы она поскорее восстановилась. Короче, мне нужна свобода для мамы прямо сейчас и немедленно. И никаких гарантий с нашей стороны. Идет?» тибальт и Любора... Обменялись быстрыми взглядами. У всякого Макзеля есть навязчивая идея поймать фазаноля, привитый еще в период обучения. Им кажется, что фазанолю можно нацепить наручники и произнести свою тупую формулу глазами молнии не метать, пальцы на руках держать так, чтобы я их видел. «Ну, я не знаю», — вздохнула Любора. «Я ж не главное в нашем муравейничке». — Пойду уламывать на хабочку а вы летите в Москву. — Филат, как зовут твою маму? Филат перебрал в памяти множество имен своей мамы, доискиваясь до самого первого. Он так привык к тому, что у его мамы много имен, что ему сложно было ассоциировать ее с одним каким-то определенным. — Кукоба, — ответил он. Старинное стажарское имя. Так звали одну из первых стажарок, которая... Впрочем, я забыл, что именно она сделала. Ева недоверчиво покосилась на него. Обычно стажарских сказочек Филат не забывал. «Кукоба», — повторила Любора. Но надо же, я думала, имя будет какое-нибудь воинственное. Ладушки, по дорожке свяжусь с вами по вещунчику». «Пока, Тибальдик, веди себя хорошо, не играй со скелетиками». Не прошло и минуты, как Мактобус стартовал в хмурое небо. Ева достала бляшку из ношейного украшения Индрика. Бляшка поблескивала у нее на ладони, покрытая мелкой вязью рун. Глызя при виде бляшки очень оживился. С заблестевшими глазами стал вспоминать свою бабушку. «Добрую травницу!» «Здравствуйте, чудесные зрители земли русской!» Затараторил он. «Вы думаете, что все пропало, потому что единорог у Фазаноля?» «Ничуть!» «Теперь Фазаноль, безусловно, расслабился и вскоре будет схвачен!» «Какая же судьба ждет Фазаноля?» «Признаюсь, идея тотального зомбирования преступников мне не очень нравится. Вообще, в самой идее наказания, особенно наказания конечного...» Без надежды на исправление и какую-то другую судьбу есть что-то мрачное и безысходное. Совсем иное дело, если бы можно было сделать негодяев двухмерными и безопасными. Глызи вдохновенно махнул микрофоном, едва не сшибив с ног Тита. Открываешь в библиотеке пыльную книгу «Великих преступников прошлого», а там по тридцатой странице разгуливает какой-нибудь Макполеон Магапарт в треуголке из типографской краски и грозит тебе плохо пропечатанной шпажкой. Совершенно, понимаете ли, нарисованный. Открываешь другую страницу, а там, принимая разные образы, кривляется фазаноль и тоже не может выйти за пределы страницы. — Жорж, да проснись ты уже, ужасный человек! Макператор, дрыхнувшись за столом, поднял голову. «Что снимаем? Уже кто-то дерется?» — спросонья спросил он. «Нет. Кормят? Тоже нет. И хорошеньких женщин тоже нет. Тогда я спать», — сказал Жорж и вновь захрапел. «Кажется, нас с Евой только что обидели», — задумчиво сказала Анастасия. «Утешает лишь тот факт, что мы тоже не находим мосье Жоржа привлекательным». Максква уже была видна, когда, рассыпая буквы, сработал вещун. Мактобус заполнил радостный язычный голос Люборы. «Летите срочно в свое Кудрино, и чем скорее, тем лучше!»